Глава двенадцатая. Мэт резко затормозил прямо перед патрульной машиной. Из окна он видел, Бри стоит на пороге дома Шеннон, кевларовый бронежилет натянут прямо поверх обычной футболки и джинс. Он с облегчением выдохнул. С ней все в порядке. Мэт знал, Бри не будет дожидаться ни подкрепления, ни его самого. Жизнь Шеннон могла быть в опасности, и это для Бри было важнее всего. Она не была безрассудной, но всегда б е з р а з д у м и й ставила чужую безопасность превыше своей. Мэт быстро нашарил в б а р д а ч к е большой металлический ф о н а р ь и выскочил из машины. "Все в порядке?" спросил он, поймав взгляд Бри. "Все нормально, но плечи у нее были напряжены." Бри махнула рукой, подзывая Мэта и патрульного подойти поближе, а сама пошла навстречу. Встретились они на дорожке, ведущей к дому. "Пожалуйста, останься с мисс Фелпс," попросила она помощника шерифа. Мэт, ты идешь со мной. Они направились назад к дому. о р у ж и е ты мне не даешь, думаешь, злоумышленник уже сбежал? Брики внула. В доме никого. Полагаю, злоумышленник ушел через заднюю дверь, как только меня услышал. Когда они обходили дом кругом, Мэт кое-что заметил. Из окна аккуратно вырезали кусок стекла и оставили на траве рядом. Мэт приподнялся на мыски и заглянул в гараж через поколеченное окно. Внутри стоял черный Ford Escape, рядом газонокосилка, в углу аккуратно сложены прочие мелкие инструменты. Похоже, злоумышленник пробрался в дом этим путем. Они пересекли задний двор, Бри показала на распахнутые н а с т е ж ш в о р о т а ш е н н а н Из всех соседей, кстати, она единственная поставила себе забор. Мэтт с Бри пошли вдоль забора, выискивая следы. У самого конца участка ш е н н а н луч фонаря высветил дорожку примятой травы. Идущую через лужайку соседа. Трава слишком густая, следов не разобрать, сказал Мэтт. Задний двор соседского дома был совершенно ничем не огорожен и сразу выходил на улицу. Думаю, злумышник е припарковался на той стороне улицы и уже отсюда шел к дому Шеннон, предположила Бри. Они дошли до улицы, но не нашли ни следов шин, ни отпечатков обуви. Стоящий рядом дом был темен и пуст. Бри с Мэттом вернулись обратно к Шеннон. Она стояла на тротуаре в компании патрульного. В том доме кто-то живет? Бри через плечо указала направление большим пальцем. Сейчас нет, ответила Шеннон. Обычно у них рядом с домом лежит лодка. р а з е е нет, наверное, они в отпуске. А значит, никто не мог позвонить в полицию и доложить о странной м а ш и н е припарковавшейся неподалеку. Хочу кое-что проверить, сказала Бри, направляясь к гаражу. Мэт, в след за ней. Гараж был самым обычным. Секатор для деревьев лежал вместе с прочим садовым инвентарем рядом ящик с инструментами, а неподалеку от него у стены стояли несколько листов фанеры и пара досок размером два на четыре. Была тут и коробка до верху заполненная в с я к и м хламом. Бри подошла к висящему в углу э л е к т р о щ и т к у и открыла дверцу. Мэтт посветил фонариком. Все тумблеры были в положении в ы к л ю ч е н и Злоумышленник вырубил электричество. Мэт щелкнул тумблером, и э л е к т р о щ и т о к с легким гудением вернулся к жизни. Звенела сигнализация. Бри с Мэтом заглянули в дом, всё работало, и вернулись к тротуару. Как только включится Wi-Fi, я смогу всё отключить, сказала Шеннон, копаясь в телефоне. Вот она нажала на кнопку, и сигнализация наконец замолчала. Мне нужна сигнализация получше. Она п б х в а т и л а себя руками. Я купила самую дешёвую. Когда я покупала этот дом, денег у меня было немного. У нее вообще встроенный аккумулятор есть? – спросил Мэтт. Шеннон неопределенно дернула плечом: не знаю. Значит, скорее всего нет. Мэтт обернулся. А дверь, которая соединяет гараж и дом, к ней подключена сигнализация. Шеннон покачала головой: нет. Я на этом сэкономила, думала, это не понадобится. Как ну сигнализация была подведена, а дверь гаража на электронном замке. Гаражные двери не слишком сложно взломать. Бри убрала оружие в кобуру. Но похоже, что в данном случае взломщик пробрался через гаражное окно. Шеннон в ы г л я д е л р а с т е р я н н ы й Сигнализация работает на магнитах, объяснил Мэтт. Один датчик помещают на оконную раму, второй на само окно. Когда окно закрыто, магниты находятся на одной линии. Если контакт между магнитами нарушается, то срабатывает сигнализация. Но все это работает только если окно открывают силой. А наш взломщик вырезал из рамы само стекло. Он не трогал оконную раму, не открывал окно, а потому контакт между магнитами не нарушился. От удивления Шеннон даже раскрыл рот. Я об этом даже не знала. Мэтт считал, что сигнализацию нужно покупать только в проверенном месте. Кто бы не продал Шеннон сигнализацию, свою работу он выполнил плохо. е й должны были все это объяснить еще тогда. В конце концов, преступники очень находчивы. Вам стоит обратиться в свою охранную компанию и попросить, чтобы вам установили дополнительный аккумулятор и управление через мобильную связь, продолжил он. Это поможет, если снова отключится электричество. Еще нужно подключить к системе сигнализации дверь, ведущую из гаража в дом. Хорошо, слабым голосом с о г л а с и л а с ь Шеннон. Я эту дверь даже не запираю никогда. Но теперь начну. Бри п о в е р н у л а с ь к патрульному. Сними отпечатки с оконной рамы и стекла в гараже. Потом обработай дверные ручки в гараже. Еще с ними отпечатки со стеклянных дверей, которые ведут на задний двор. Она снова п е р е л а в взгляд на Шеннон. Мне понадобится, чтобы вы прошлись по дому и проверили все ли на месте. Только, пожалуйста, ничего не трогайте. Вы можете смазать отпечатки пальцев. Шеннон дрожащими руками заправила волосы за уши. Да, конечно. Она не решительно двинулась к дому. Мэтт и б р и в с т а л и по бокам. Шеннон прошла через гостиную и столовую. Потом проверила кухню и заднюю часть комнаты. Пока все выглядит как всегда, сказала она, остановившись посреди комнаты и осматриваясь. Сегодня вечером случалось что-то необычное, спросила Бри. Шеннон задумчиво отбросила с о л б а п р я д ь волос. Позвонил репортер, хотел поговорить со мной о смерти Холли. Я ему отказала. Пожалуй, вам какое-то время стоит принимать звонки только от знакомых, предложил Мэтт. Журналисты бывают очень навязчивы. Ладно, Шеннон уставилась на кухонную стойку, затем резко закрыла лицо руками и тихо вскрикнула. Что? б р и й потянулась к оружию, а Шеннон дрожащей рукой указала на раковину. Она была до краев заполнена водой, в которой лицом вниз лежала пятнадцатисантиметровая куколка. т и ш к и Мэта стянулись в тугой узел. Он подошел, чтобы взглянуть поближе. Куколка была светловолосой, и кто-то неаккуратно обрезал ее волосы по плечи. Именно так выглядела Холли Торп, когда они вытащили ее тело из реки. Абсолютное безумие. Шеннон в шоке уставилась на раковину, лицо у нее вытянулось, колени подрагивали. Она нашарила рукой угол стола и о п е р л а с ь на него, чтобы не упасть. С хрипом втянула в легкие воздух. Брия осторожно взяла ее под локоть и повела к дивану. Главное, дышите. Зачем кому-то такое делать? Ахнула Шеннон. Чтобы тебя запугать, подумал Мэтт. Вы знаете, кто мог бы хотеть вас испугать? – спросила Бри. Она присела у дивана на корточки, чтобы их с Шеннон л и ц а были на одном уровне. Шеннон белая как мел покачала головой. Что мне делать? Я не могу пойти к маме, пока не пройдет эта дурацкая простуда. Да я не хочу подвергать ее опасности. А без холли все мои деньги будут уходить на оплату маминых счетов. На отель мне уже не хватит. До конца ночи у вашего дома будет дежурить патрульная машина, – сказала Бри. А завтра вы позвоните свою охранную компанию и установите сигнализацию понадежнее, обязательно, сказал а Шенон. В дом вошел патрульный с набором для снятия отпечатков пальцев. На стекле и рамах отпечатков нет. Он подошел к стеклянным дверям, присел на одно колено и принялся за работу. Проверь еще отпечатки на кухонном кране, сказал а Бри и направилась к входной двери. Мэт подумал, если уж человек нашел способ обойти сигнализацию Шенон. надеть перчатки, он точно догадался. Но правила есть правила, процедуры следовало соблюдать. Я сейчас вернусь. Бри исчезла в коридоре и вернулась спустя минуту, неся с собой небольшую камеру, которую всегда хранила в б а р д а ч к е Она принялась фотографировать плавающую в раковине куклу. Я подлатаю вам окно. В гараже л е ж а л о немного фанеры. Мэт ушел в гараж и н а с к о р о заколотил дыру. Закончив, он вернулся в дом. Патрульный уже заканчивал со снятием отпечатков. м э т т там обошел дом, проверял каждую дверь и каждое окно, чтобы убедиться, все плотно закрыто. Тогда он вернулся в гостиную. Шеннон все еще сидела на диване, за время его отсутствия, она, казалось, даже не шевельнулась. Бри села рядом на пуфик и примостила на колене блокнот. У вас есть какие-нибудь догадки, кто и зачем мог вломиться к вам в дом? Нет, Шеннон нервно грызла ноготь большого пальца. Могла Холли что-нибудь здесь оставить? – спросила Бри. Шеннон о п у с т и л а руку. Теперь она принялась отрывать кутикулы. Не думаю, я прибрала гостевую комнату после ее последнего визита. Ничего необычного я не нашла. Вы не против, если мы взглянем? Шеннон покачала головой. Ради бога. Бри устремилась вниз по коридору, а Мэт отправился проверять стеклянные двери, ведущие на задний двор. На втором этаже послышались шаги, и всего спустя пару минут Бри вернулась. Мэт поймал ее взгляд и Бри покачала головой. Наверху ничего и тумбочка и шкаф пустые. Я в этой комнате даже ничего не храню, подала голос Шеннон. Холли была единственной, кто ей пользовался. У меня есть последний вопрос. Бри остановилась перед Шеннон. Как Холли вносила плату за счета вашей матери? За услуги сиделки она платила напрямую около тысячи долларов в месяц, а оставшиеся полторы тысячи отдавала мне наличными. Шеннон наконец оставила руки в покое и сложила их на коленях. Мэт еще раз проверил закрыто ли окно и обернулся. Она платила наличными, не выписывала чек, не переводила через банковское приложение. Нет. с пустым ничего не в р а ж а ю щ и м лицом ответила Шенон. Вам не казалось странным, что ваша сестра отдает вам наличкой полторы тысячи долларов? спросила Бри. Шенон только пожала плечами. Холли сказала, что продала кое-какую свою дизайнерскую одежду и сумочки. Я особенно об этом не думала. Ей нравилось ходить по магазинам, даже когда она не могла себе позволить тратить лишние деньги. Мэтт обменялся с Бри взглядами. казалось крайне сомнительным, что Холли смогла выручить столько денег продавая понушенную одежду, пусть даже и дизайнерскую. Шеннон подняла на них полные слез глаза и слабо махнула рукой в сторону кухни. Кому понадобилось так меня пугать? Я в жизни никому ничего плохого не делала. Не знаю. Но это только пока что. Бри з а х л о п н у л а блокнот и сунула его в задний карман д ж и н с Хорошо, дрожащим голосом произнесла Шеннон. Она подтянула колени поближе к груди и обхватила их руками. Похоже, слова Бри совершенно ее не ободрили. Бри вернул ей разряженный револьвер и пули. Как давно вы приобрели оружие? Лет десять назад. Шеннон опустила револьвер в карман. А как часто вы ходите с ним тренироваться? Не так часто, как стоило бы, призналась Шеннон. Уже несколько месяцев не ходила. Если не отрабатывать навык, оружие может принести больше вреда, чем пользы, сказал а Бри. Я скоро схожу, пообещала Шанон. Бри с Мэттом вышли. Помощник шерифа забрался в машину, готовый нести стражу. Бри села в свою. Затем она опустила окно и показала Мэтту пластиковый пакет для улик, в который успела упаковать куклу. Лицо у нее было и с ц а р а п а н н о е и почти совсем в ы ц в е л о Выглядит старый. Сомневаюсь, что мы сможем узнать, где ее купили. м э т наклонился к открытому окну, кукла его изрядно пугала. Такого добра полным полно у любого человека с детьми. И на гаражных распродажах их тоже легко найти. б а р и отложи л пакет в сторону. По пути передам ее в лабораторию. Может, криминалисты смогут найти отпечатки или еще какие-нибудь улики. Она плавала в воде, так что шансов мало. Но почему бы не попробовать? Никогда не знаешь, что может остаться на предмете. Она смерила куклу взглядом. Я заеду к тебе с утра. Поедем к полу вместе. Хорошо. Мэтту совсем не нравилось, что под глазами у б р и з а л е г л и круги. Конечно, он был готов помочь, чем угодно, но сегодня ночью ничего полезного сделать уже было нельзя. Так что он просто отступил от машины на шаг и жестом указал на дом. Это совершенно точно связано с убийством Холли. ш е н н о н в опасности, пока мы не найдем убийцу.